Сооружая висячий материк культуры из человеческих возможностей, извлеченных не только из души, но и из спинного мозга, мы добирались до Бога, но еще не до самых глубин себя. Материк, подобно журавлиному клину, отлетал, когда надо было решать сугубо внутренние задачи. «Не можешь так жить? Изменись сама!» Как всегда, в кризисные минуты Александр Осипович подсказывал путь для движения к себе и теперь. Меня и раньше угнетало, что ты так болезненно не веришь в себя и себе. И теперь, после того, что у тебя украли сына, то же самое. Понимаешь, Тамарочка, как бы нас не захватывало, то, что идет от чувства локтя, в самом глубоком смысле это по существу, Не дает о щ у щ е н и е личной полноценности, потому что и радостность, и свободное дыхание приходят от растворенности, а все истинно творческое в собранности. А если так, то всякий критерий самооценки тут неминуемо относителен, поверхностен, очень ломок и держится не на творческом, а на психологическом.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 В аксиоматичности в той или иной степени каждая творческая личность в чем-то не выдерживает и сдает, принимая иногда спад за взлет. В этом своего рода самозащита. Александр р Осипович был, как всегда, прав. Чувство локтя... Только поддержка. Сознание полноценности происходит от творческой собранности, а не от сознания участия в поточности, стихийности и в дружеской растворенности. И все-таки я самозащищалась тем и так, как... Тому помогала жизнь. Хваталась за друзей, за то же чувство локтя. С собранностью была потребность стать опорой для других. Проблема сознания полноценности оставалась горящей. На Микунскую колонну наряду привезли Бориса Магевского. Срок его заканчивался через три года. Как художник и скульптор он должен был оформить дом культуры, который здесь строился управлением железной дороги. От зоны, в которой его поместили, до работы он получил право вольного хождения. «Наша дружба тише и зачарованнее, сокровение...» «И чутьче всех близостей», — определял позже Борис н а ш и о т н о ш е н и я в е д ь то, что она дает, оборвись это даже неделю назад или вчера, осталось бы навсегда самым человечным, напряженным, толкающим в сердце и предельно честным».